Он поднял руку, увидев, что Вандеркур снова готов вскочить. Извините. Все это в сущности не имеет отношения к делу. К делу же относится только то, что в команде FFF есть не только интеллектуалы. Эти люди понимают, что такое психология, и применяют свои знания на практике. Во-первых, злоумышленники сеют сомнения, недоверие вражду в Схипхоле. Ту же тактику они пытаются применить по отношению к Ридж-Квотерстату. А теперь и каждая газета страны теперь становится их рупором. Сегодня вечером или завтра утром эти люди воспользуются газетами, радио и телевидением с той же целью, но уже на уровне всей страны. Если хотите знать мое мнение, они достигли очень многого в очень короткий период времени. Это серьезное достижение. Эти террористы заставляют себя уважать, если не как личности, то как стратегов. Я очень надеюсь, что предатель в наших рядах доведет до их сведения эту оценку. Конечно, доведет. Заметил де граф. И я надеюсь, что этот предатель понимает, что мы здесь не собираемся обсуждать шаги, которые предпримем для борьбы с нависшей угрозой. Итак, леди и джентльмены, последний абзац послания террористов преследует ту же цель. Сеять сомнения, раздор, неуверенность заканчивается их сообщение следующим образом. Для того, чтобы продемонстрировать вашу беспомощность и нашу способность нанести удар там, где мы пожелаем, и тогда, когда мы пожелаем, мы сообщаем вам, что сегодня в 16:30 в морской дамбе Текселя будет пробита брешь. Что? Это восклицание вырвалось почти одновременно у дюжины людей. Меня это тоже потрясло, — признал де граф. Но они так говорят, и у меня нет оснований сомневаться в их словах. Бринкман, — обратился полковник к молодому человеку в форме полицейского, — свяжитесь с управлением. Скорее всего, это не срочно, но сообщите людям на острове, что их ждет. Мистер Ван Деркурт. Я уверен, что могу предоставить вам возможность самому взять необходимых вам людей и снаряжения и быть наготове. Полковник снова посмотрел в бумагу. Злоумышленники говорят, что это небольшая операция. Мы уверены, что ущерб будет минимальным, но, возможно, жителям Остеренда и Девала Стоит держать наготове свои суда или залезть на чердаки вскоре после шестнадцати тридцати. Отвратительная наглость! В конце они говорят, мы знаем, что эти географические названия дадут вам некоторые представления о том, где расположена взрывчатка, но мы уверены, что вы ее не найдете. — И это все? — спросил Вандеркур. Ну, всё. Никаких объяснений, причём столь чудовищных поступков. Никаких требований, ничего. Ничего. Я всё ещё думаю, что это кучка жутких маньяков. А я повторяю, что нам противостоит группа очень умных и расчётливых преступников, которые сейчас вполне удовлетворены тем, что на некоторое время... предоставили нам возможность повариться в собственном соку. На вашем месте я бы не беспокоился насчет требований. В должное время будут и требования, в удобное для них время. Ну что ж, здесь мы больше ничего не добьемся. Надо признать, что пока мы вообще ничего не добились. Я желаю вам успехов, мистер Де Йонг. И надеюсь, что завтра вы понемногу начнете возвращаться к нормальной жизни. Думаю, что потребуется немало времени, чтобы заменить механизмы в ваших подвальных помещениях. Полковник направился к выходу, когда Ван Эффен махнул ему рукой, чтобы он подождал». Осторожно, оглядевшись и убедившись, что их никто не может подслушать, Ван Эффен сказал, «Мне хотелось бы проследить за парочкой джентльменов, что были в этом зале». «В таком случае не третье времени? Думаю, что у вас есть для этого серьезные основания». «Я наблюдал за присутствующими, когда вы сообщили новость о предстоящем взрыве плотины в Текселе. Это сообщение их потрясло. Большинство после сообщения уставилось в пространство или в пол. Думаю, что все они обдумывали ужасный смысл этой новости, все кроме твоих. Эти двое продолжали смотреть на вас». Может быть, они так прореагировали, потому что услышанное не было для них новостью? Это даже не зацепка. Это видимость. Вы просто хватаетесь за соломинку. Разве не этим следует заниматься утопающему? Со всеми этими наводнениями, нынешним и предстоящим, вы могли бы выбрать не столь душераздирающую метафору. Так кто же эти двое? Альфред Ван Рис. А, шлюзы Ридсгвотерштата. Человек, для которого дамбы и плотины вся его жизнь. Абсурд. Он мой друг, чист как стёклышко, абсолютно честен. Кто знает, может, чёрт в нем не показывается при свете дня. Второй Фред Классен. Классен. «Шеф службы безопасности в Схипхоле? Абсурд!» «Да, он тоже ваш друг?» «Невероятно! 20 лет безупречной службы! Шеф службы безопасности?» «Если бы вы были преступником и вам дали возможность сбить с пути любого человека в большой организации, к кому бы вы обратились в первую очередь?» Деграф долго смотрел на Ван Эффена, потом молча пошел дальше. Глава вторая. Двух судовладельцев, поневоле лишившихся минувшим вечером своих суденышек, звали беккерн и Деккер. Как выяснилось, они были свояками. Беккер очень спокойно отнесся к тому, что у него одолжили его катер. Он не особенно волновался из-за того, что ему до сих пор не дали осмотреть судно и проверить, нет ли на нем повреждений. декер же был полной противоположностью своему родственнику. Он просто кипел от ярости. Через двадцать секунд после прибытия ван Эффена в дом Деккера в пригороде хозяин уже уведомил гостя о том, как грубо с ним обошлись минувшим вечером. Неужели ни один человек не может себя чувствовать в безопасности в этом богом забытом городе? Деккер не говорил, он кричал, но было ясно, что крик не является для него нормальной формой общения. «Полиция!» «Вы говорите! Вы полиция!» «Ха! Полиция! Хорошо же вы охраняете честных граждан Амстердама!» «Я просто сидел у себя на катере и занимался своими делами, когда эти четверо гангстеров...» «Минуточку!» — прерывал его Ван Эффен. «Они были в перчатках?» «В перчатках?» Маленький загорелый Деккер устремил на полицейского гневный взгляд. Он смотрел на гостя, не веря своим ушам. Как? Я жертва дикого разбоя, а вы думаете о... о перчатках. В голосе Ивана Эффена было нечто такое, что заставило Деккера, несмотря на весь его гнев, ответить на поставленный вопрос. Казалось, он даже чуть-чуть успокоился. «Что перчатки?» «Забавно. Да, перчатки у них были. Они все были в перчатках». Ван Эффен повернулся к сержанту в форме полицейского. «Бернард?» «Да, сэр. Я скажу людям, что пришли снимать отпечатки, что они могут идти домой». «Извините, мистер Деккер. Продолжайте ваш рассказ. Если вам что-нибудь показалось странным или необычным...» Дайте нам знать. Все это было чертовски странно, — мрачно заметил Деккер. Как я уже сказал, я занимался своими делами вот в этой маленькой каюте, когда меня окликнули с берега. Я вышел на палубу, и высокий мужчина, было уже темно, и лица его не было видно, спросил меня, нельзя ли нанять мое суденышко на ночь.